Эпилог. Входная дверь старого бревенчатого дома с шумом распахнулась, заставив седовласую женщину вздрогнуть и оторваться от веретена. Выпустив из пальцев нить, она прищурилась, уставившись в открытый светлый проем, ведущий наружу, но так ничего и не увидела. Однако на сквозняк такое хлопанье тяжелых дверей тоже совсем не походило. Тогда что это может означать? Зрение старуху подводить стало давно, а вот чутье — никогда. Поэтому сейчас сердце ее забилось чаще от предчувствия какого-то события, которое неминуемо должно было изменить многое, если не все. Внезапно свет из проема перекрыла некая темная фигура, сфокусировав взгляд на которой хозяйка разглядела человека, но он был не один. На пороге ее избы возник мужчина, державший на руках — хрупкую черноволосую девушку в окровавленной одежде. Она была бледна и неподвижна, словно тряпичная кукла, и, судя по всему, мертва. — Матерь земная, кто пожаловал? — удивленно воскликнула хозяйка избы, эмоционально всплеснув руками. «Вернулся -таки — Вернулся-таки! Необычный гость прошел в дом и осторожно уложил свою ношу на скамью. — Да, и я нашел твою племянницу. Она узнала меня сразу, как только увидела, несмотря на то, что должна была забыть о своем прошлом. Подскочив на месте, женщина тут же кинулась к бездыханной брюнетке, присев рядом с ней на колени. «Неужто и правду сыскал мою пропащую?» запричитала она, сжимая ее тонкие пальчики, перепачканные кровью в своих морщинистых ладонях. «А что с ней сталось? Она мертва!» На глазах старухи появились слезы. Что ж за нелюди с ней такое сотворили, окаянные, будь они трижды прокляты, убили мою девочку. Не волнуйся, это ненадолго, успокоил рыдающую женщину гость, ее душа у меня. Он наклонился и приложил руки к ране на девичьей груди, а затем стал медленно поднимать ладони вверх, тем самым вытягивая пулю, застрявшую в ее теле. Маленький металлический предмет выскользнул из рваного отверстия и очень скоро оказался в мужских пальцах. Затем он произнес «Возвращаю тебя к жизни. Служи мне, пока твоя душа принадлежит мне». Буквально на глазах рана на теле девицы стала затягиваться, а когда исчезла полностью, оставив после себя лишь небольшой шрам, из ее приоткрытого ротика послышался первый еле заметный вздох. Она приподняла ресницы и устремила взор на человека, нависающего над ней. «Узнаешь ли ты меня?» — спросил тот, кто оживил ее. «Да, хозяин», — ровным голосом ответила девушка. «Хорошо», — удовлетворенно кивнул он и обратился к седовласой женщине. «Поручаю ее твоим заботам, Ягишна. Она жива и здорова». «Ох, даже и не знаю, как тебя благодарить». Затараторила счастливая старушка. «Вернул в отчий дом мою ладушку!» Но неожиданно появившийся гость не стал надолго задерживаться, выслушивая счастливые причитания хозяйки дома, а развернувшись, направился к выходу. «Постой! А как же тебя величать-то теперь, когда ты вновь возродился?» — крикнула след мужчине Ягишна. Остановившись на полпути... Он оглянулся, сверкнув горящими голубыми глазами и бросил через плечо «Зови меня, Кощей!» Конец второй части.